Слушались. а над зарослями низового овражья товарищ старший лейтенант тихий такой вой стоит. Ну, тихий, потому что далекий. Но можно себе представить, что там вверх по течению творится. Возьмите нашу полковую сирену и помножьте на число пупырчатых. И что уж совсем неприятно, Вой помаленьку приближается, становится все громче и громче. Но, — говорит рядовой Пеньков, — такого я здесь еще не слышал. — Я слышал, — дрожа отвечает один из гномиков, — только давно очень, когда еще вылупился. А что же такое, — недоумевает Пеньков. И оказывается, что страшная штука, товарищ старший лейтенант. Раз в несколько лет... Пупырчатые как бы сходят с ума, и вместо того, чтобы грызться, как положено, друг с другом, набрасываются всем миром на гномиков, и, скорее всего, от того же колдуна. Так точно, на этот раз намек, товарищ старший лейтенант. Да хоть бы и на нас, ну и на них тоже. Охота за ведьмами, слышали? Ну вот. «Бегу, морж!» — командует Пеньков и бежит к скалам. «Товарищ проверяющий!» — визжит сзади Голиаф. «Нельзя туда!» Притормозил Пеньков и вовремя. Скалы вдруг шевельнулись. «Да как сдвинуться с грохотом!» «В Древней Греции, говорят, было подобное явление». Надо будет гольке благодарность объявить перед строем. Машинально думает Пеньков и отступает на шаг. Скалы, видя такое дело, задрожали, задрожали, да и разъехались по местам. А вой сзади все ближе, громче. Делает рядовой Пеньков шаг вперед, и скалы тут же бабах перед самым его носом. Да как? Гранит брызжет, товарищ старший лейтенант. — А обойти их нельзя? — спрашивает Пеньков. — Это надо назад возвращаться, — нервно отвечает Фома. — Попали, — думает Пеньков. И в страшную эту минуту перед внутренним взором его возникает вдруг первый пункт первой главы дисциплинарного устава. Глава первая. «Воинская дисциплина есть строгая и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил». Отбегает Пеньков подальше и командует «Отделение ко мне в две шеренги становись налево строевым шагом марш!» И ведет Гномиков прямо в проход между скалами. Речи шаг, не чую запаха паленой резины Ирс, и рс, и рс. Два, три. Не плачь девчонку запе Вай. И грянули гномики Не плачь девчонку. И вы не поверите, товарищ старший лейтенант, пока проходили, скалы стояли, как вкопанные. Ну, правда, и шли тогда гномики. Ах, как шли! Ну, чувствовали, видать. Чуть с ноги собьешься, расплющит за милую душу. Да, в общем-то, все естественно, товарищ старший лейтенант. Самые замедленные процессы какие? Геологические. Всякие там изменения в земной коре, скажем. Ну, во враге давно бардак, а скалы все еще живут по уставу. Ну, в общем, прошли. Бегу марш побежали а сзади уже рев давка явно настигают пупырчатые и вдруг грохот скалы сдвинулись виск до небес мимо пупырчатый вереща как ошпаренный пролетел вместо хвоста веревочка как у крысы в скалах защемил стал быть Вот я и говорю, да, старший лейтенант, забвение устава до добра не доводит. А наши бегут. Пещера вдали маячит. Весь вопрос, кто первый успеет. Пупырчатые-то в обход рванули, вокруг скал. Вот уже выворачивают из-за бурелома, глаза угольками, пасти, как у экскаваторов. Так бы и полоснул по ним длинной очередью. Было бы только из чего полоснуть. Почему отставить? А, лучше короткими. Да хоть бы и короткими, товарищ старший лейтенант. Все равно ведь не из чего.